И отвечаю, «А почему, собственно, должен являться именно на ваше совещание, если у меня в это время такие же совещания в других райкомах? Почему я должен предпочтение отдавать именно вам, а не кому-нибудь другому?» Он совсем зелепенился, «Нет, я докажу, я доберусь, все равно будете ходить». Я говорю, «Вот уж после таких слов вы никогда меня у себя на совещании не увидите». Так потом и получилось. Ничего он со мной сделать не мог, а, конечно, свое самолюбие ему очень хотелось ублажить. Он такой и сейчас. После работы начальником управления мне предложили должность главного инженера, вновь создаваемого крупного домостроительного комбината, вместе со своим большим заводом, с многотысячным коллективом, который в дальнейшем Все разрастался и разрастался. Скоро начальника комбината отправили на пенсию, а меня назначили на его место. Так, достаточно молодым, в 32 года, я стал руководителем очень крупного комбината. Сложный был период. Одновременно шло и освоение завода, и внедрение новых технологий, и внедрение поточного скоростного строительства. В то время провели эксперимент по строительству пятиэтажного дома за пять дней. Нам это удалось. Потом попробовали провести другой эксперимент. Застраивая микрорайон, башенные краны шли один за другим без демонтажа. Пути продолжались к следующему дому, следующему. И так очень много времени экономилось на демонтаж и монтаж кранов. Были другие технически интересные решения. Комбинат начал стабильно выполнять план. Стали шить индивидуальную спецодежду со знаком ДСК, домостроительный комбинат, причем шить индивидуально, по размеру каждому рабочему, каждой женщине. Это людям очень нравилось, появилась гордость за свою фирму. Конечно, тяжело давалось жилье в конце года, в конце квартала, когда приходилось практически круглосуточно работать. Часто именно в ночные смены я посещал строительные бригады, особенно женские. Вообще, мой стиль работы называли жестким. И это правда. Я требовал от людей четкой дисциплины и выполнения данного слова. Поскольку уже говорил, Бранные слова нигде не употреблял, и свой громкий язычный голос тоже старался на людей не повышать. Моими главными аргументами в борьбе за дисциплину были собственная полнейшая отдача работе, постоянная требовательность и контроль, и плюс вера людей в справедливость моих действий. «Кто лучше работает, тот лучше живет, больше ценится». Хорошая, профессиональная, качественная работа не останется незамеченной. И точно так же не останется незамеченным брак и разгильдяйство. Если дал слово – сдержи, а не сдержал – отвечай перед людьми. Эти ясные, понятные отношения создавали, мне кажется, человеческий доверительный климат в коллективе. Скажем, был у нас плотник Михайлишин, прекрасный мастер. Я, например, говорю, выручайте, Василий Михайлович. Осталась ночь, завтра Государственная комиссия дом принимает. Двери покрашены, но надо их переставить. Оказалось, что шарниры по халатности поставили на заводе наоборот. С ними, бракоделами, мы потом разберемся. А сейчас надо спасать дело. Говорю, полы покрашены, их нельзя испортить. Тут не навалом придется брать. Тут аккуратненько, ювелирная работа нужна. И двери не испачкать, и полы, и все сделать, чтобы утречком осталось только шарниры подкрасить чуть-чуть и все. Вот так его на ночь работать оставил. А утром в шесть утра вернулся, захожу, он заканчивает последнюю дверь в подъезде. Я захватил с собой из дома транзисторный приемник, вручаю ему, мы обнялись, и слов никаких не надо». Но разве у него останется чувство какой-то горечи, обиды из-за того, что оставил его работать всю ночь? Или еще одна критическая ситуация. Когда комвольный комбинат сдавали, вдруг практически за сутки выяснилось, что опять-таки из-за разгильдяйства, халатности...